Вторая часть занятия. Сейчас я посмотрю вопросы. Сделайте погромче. Тихий звук. Делаю погромче. Вот так. Даже, наверное, вот так. Сейчас, наверное, будет хорошо. В любом случае, запись будет хорошая, потому что у меня микрофон прямо тут рядышком лежит. Угу. Так, не идёт. С бумажки читать заговор можно. Даже, наверное, поначалу Нужно. Потому что, ну, заучить вообще всё, ну, вообще нет смысла. Вот подобрала я там какие-то заговоры по... Э, ну, вот персонально там пришёл клиент с какой-то проблемой. Вот я ему подобрала заговоры. Я не буду их учить. У меня плохая память на это дело. Я никогда стихи не могла запомнить. Нафиг не надо. Я, в общем, даже не всегда его переписываю в эту, в, в книгу в магическую. Я его иногда с планшета читаю. Очень удобно, знаете ли. Удобно будет выучить заговоры, но они у вас в, в процессе в общем работы сами по себе запомнятся для берегов потому что вот там вот плести одновременно значит это ручками и читать заговор по бумажке поначалу правда сложновато вот. но потом во-первых привыкаешь звук в студию лена я прибавила звук. Я боюсь уже дальше прибавлять, потому что будет ну зашкаливать. Будет громко. Прибавьте у себя звук э, на компьютере. Дальше будет уже нехорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого со звуком все хорошо. Такие есть у нас? спасибо Благодарю. Угу. Окей, значит, так и оставим. Так, сейчас я запомню, сколько это. Ага, буду в следующий раз так ставить. Так, по бумажке ответила. Евгения, план есть. По сути, план Часть этого плана написано, в общем, в описании курса на сайте. Кого обидели? Значит, могу ли я применять этот заговор, который вот я давала в начале, для другого человека, кого обидели? Лилия, лучше, наверное, чтобы он сам почитал. Вот это будет сильнее. Но если очень хочется, конечно, можно, если вот именно прям вот себя цепляет как вот ну, как наблюдателя несправедливости какой-то то есть по сути я а, не только там за кого-то жалуюсь да на кого ну то есть сейчас сформулирую ну то есть у меня подругу значит например обидели и я вот за нее то есть С слова не могу подобрать короче я жалуюсь высшим силам вот ради нее и Но не только ради неё, но вот ещё э, за то, что вот я, собственно, стала свидетельницей вот такой несправедливости, и я, по сути, ещё от себя, то есть вот я не хочу такое больше видеть, сделайте с этим что-нибудь. Попробуйте, но если она сама будет читать, будет лучше. Так. А в программе заявлено, что мы узнаем о уровне наших возможностей магических. Да, узнаем сегодня. Я сейчас подумаю ещё, как это сделать. Наверное, в skype Ко мне. У нас сегодня, по сути, вот прямо здесь на площадке, на вебинарной, будет немножечко короче занятие, занятие чем обычно. И дальше мы тогда переместимся в скайп. Будете мне писать. Значит, там, в какой-нибудь... в Фразу мы там придумаем, кодовую, чтобы я там всем подряд не звонила. Вот, и я вам буду перезвонить. Во, кстати, по одной фразе я буду видеть ваше непрочитанное сообщение, буду вам перезванивать. Значит, это сейчас попозже будет, про это поговорим. Послушаю, значит, как вы читаете заговор, и чего-нибудь вам интересного скажу в связи с этим. Сразу не пугайтесь, мы сначала научимся их читать. Возможно ли к молитве присоединить свою часть, Евгения? Не факт, что она будет работать. То есть одно дело молиться в церкви своими словами, это вот по сути то, про что я говорила, когда рассказывала про тонкие тела. То есть это вот наши мысли. Мы приходим к иконе, значит, мы читаем молитву, и параллельно с этим мы ещё думаем, вот ну молимся своими словами. И высшие силы это видят. А другое дело, когда я там дома... Не у иконы, не на святом месте, где-нибудь там, дай бог, если вообще со свечкой, э, или вообще там без свечки, то есть просто читаю заговор. И вот этот заговор, который намоленный веками, многими, он уже, то есть он уже, э, ну то есть он работает хорошо. Если я сейчас вот от себя просто придумаю вот так вот на ровном месте заговор, не подкреплённый абсолютно там никакими ритуалами, например, начну вычитать то вряд ли его вообще кто-нибудь услышит. Поэтому э, лучше, конечно, подбирать именно вот уже готовые заговоры и пользоваться ими. Я знаю, что меня часто спрашивают, а как же там, например, вот я знаю, что в Вики э, это такая... Как это Ну, это тоже магическая система. Значит, вот там пишут заговоры, ещё кто-то пишет сам заговоры. Может быть, у них и работает. Но я склоняюсь больше к тому, что у них работает не только вот это вот сама словесная часть, вот это вот, то есть этот заговор. У них, видимо, срабатывает ещё что-то. То есть, например, вызвала я там какую-то богиню, ну, неважно там какого пантеона, и вот... Вот она уже здесь. Она тут рядом со мной говорит: "Ну и чего?" И вот там два варианта. Я ей говорю там своими словами свой запрос. А я ей, не знаю, там как-то его посылаю мысленно, мыслеобразом. Или там, может быть, она понимает с помощью там моих действий, не знаю, там, может быть, камушки какие. -то. Ну, то есть что, что-то вот как-то я там ей показываю, чего мне нужно. Или же я там заранее написала заговор, например, зачитываю его. Ну вот, насколько ей будет удобнее выслушивать мой заговор и как бы понимать. То есть вот я к тому, что, видимо, не, не только именно вот написанные новые заговоры работают. Видимо, что-то ещё там. Угу. Не, только, не только любоваться, но и слушать. Так, со звуком всё в порядке. Воды в стакан наливать... Для первого заговора. Ну, половинку обычно. Обычно считается половинку. Народ пытается иногда схитрить, наливать побольше воды. Ну, самого себя не обманешь, а высшие силы тем более. Если для ребёнка. Если для ребёнка, Ирина, да, конечно, можно почитать за него. По какой причине не будет в программе про снятие магии потому что а, этому вообще у нас вот так вот на значит все, всех подряд не обучают это а, очень индивидуальная штука а, это должно быть очень сильно по судьбе ну и вообще мастер должен как бы согласиться там, этому обучать Это слишком серьёзная вещь, чтобы её вот так вот на во все рассказывать. Если к молитве при так, присоединить свою часть, будет работать как белая магия, то есть просьбу как стих в молитве. Ну, по сути, я на этот вопрос уже ответила. Я за Skype. А, Марит, значит, skype мы переместимся, когда мы будем тренироваться читать заговоры Пока, а, ну, то есть для того, чтобы я вас тоже могла слышать по очереди Пока я просто, а, значит, рассказываю здесь Вообще у нас вебинарная площадка работает хорошо Псалмы Давиды работают как заговоры а, Ирина, не знаю, не пробовала Если работают, если можете подтвердить, ну тогда какая разница, как что они работают? Сказанное в эмоциях пожелания как чёрная магия. Негативное, смотрите, тут два момента. Да, это работает как чёрная магия. Она может прилипнуть к адресату, кому мы, значит, это дело послали, а может не прилипнуть, потому что у каждого из нас есть некий такой иммунитет, значит, вот к этому делу, ко всякому магическому. Иначе мы, по сути, просто не могли бы там ездить в общественном транспорте, там не могли бы спуститься в метро. Вот как у нас есть иммунитет там от обычных, значит, болезней, от обычных там вирусов, неких болячек. Вот я там спустилась в метро, значит, кто-то на меня чихнул. Ну вот если у меня всё хорошо с иммунитетом, вот то, по сути, ну, как бы я на это не обращу внимания, и, понятно, я не заболею а Если, значит, у меня там что-то, ну вот если там сразу на... Ну ладно, если у меня там с иммунитетом, значит, как не лады я там сильно, допустим, устала на работе, мне вообще давно уже пора в отпуск, там хотя бы просто там выходной полежать, отдохнуть, а то у меня там, не знаю, работа без выходных, например. Вот, то понятно, любой вот так вот там соседский чих, вот, я, понятно, от этого дела сразу... Во-первых, у меня тут сработает даже самовнушение. То есть ой, рядом со мной чихнули, всё, значит, я заразилась. Вот, понятно, что я в этот момент заразилась. Точно так же и от магического воздействия. Кто бы нам чего не пожелал, если у нас всё хорошо вот с этим иммунитетом, если мы там допустим, работаем по миссии. Вот, если мы в миссии, нас видит наш эгрегор, наши нами довольна наша высшая я. Вот, если у нас вот в таком плане в эзотерическом всё хорошо, то никакая вот эта вот болячка эзотерического плана, так её назовём, никакая магия к нам не прилипнет. Если к нам вообще прилипла какая-либо магия, первым делом ну, первым делом её нужно снять, а вторым нужно посмотреть, ну, там, можно по картам Таро, или как-то, может быть, кто-то ещё какие-то способы знает. Значит, нужно разобраться, за что нам это прилетало. То есть вот оно, чего мы делаем не так, допустим, или чего мы не делаем в своей жизни. Ну, то есть обычно вот одно одно из двух. Может быть, там у кого-то дар некий магический, и значит человек там отказывается его реализовывать. Вот за это прям очень часто магию присылают. Вот. Ответила я, да? Сказанное в эмоциях, это чёрная магия. А, ну и, собственно, если мы, значит, послали вот это вот, мыслиеформу такую в эмоциях сказанную и человеку она прилипла то тут тоже два варианта на может прилететь обратка а может не прилететь почему нам прилетит это если если человеку тут двояка вот хотела сказать и понимаю что в общем двойной смысл получается короче давайте так Значит, человеку это было по судьбе, но нам это было не по судьбе, во, сама поняла, пока объясняла. Значит, человеку, этого, там адресату, это было по судьбе, ему правда надо, поэтому нас привели на его жизненный путь. Но нам, а он, для нас это испытание, для нас это искушение. Искусимся мы вот так вот, значит, прореагировать на него эмоционально, или мы выдохнем и там потратим эту энергию на какое-нибудь там конструктивное дело. Вот. А мы вот взяли и потратили вот энергию, собственно, вот на это вот в сердцах сказанное. И нам за это прилетит потом обратка. Обратка может не прилететь. Ну, то есть некая плата, вот некое там событие, может, ну, негативного порядка. Плата может не прилететь. А, таким образом, иногда можно использовать, в общем-то, заговоры чёрненькие. А, если а, картами Таро, например, владеете, то очень удобно их проверять по картам. Вообще, а, значит, ну вот чёрных магов очень часто и церемониальных, кстати, вот туда. Да что же у нас с камерой такое? Моргает и моргает. Я надеюсь, на звуки это никак не отражается, то, что у нас видео моргает. Вот, значит, их очень часто обучают изначально вообще картам Таро, для того, чтобы можно было проверять, вот, обратка прилетит за этот, и какая, какой величины. Вот, поэтому, если там решили чёрненький, ну, такой, немножко, с уклоном в чёрный, понятно, совсем чёрный, я, конечно, не буду советовать вам. Вот, делать, то проверьте по картам, вот насколько прилетит обратка за это, какой величины, какой силы, и прилетит ли вообще, потому что может и не прилететь. Может быть, нам нужен этот опыт для того, чтобы просто, во-первых, попробовать, там, про просто вот научиться, попробовать на себе вот такую штуку. Вот, а человеку просто и ему по судьбе получить вот эту вот бяку. А как и где научиться снимать? Ну, если, конечно, есть сильное желание, и прям понимаете, что вот никак без этого вообще, можете постучаться, попробовать ксет. Вот, но предупреждаю сразу, так это тихонечко, не на запись, может послать. Ну, она, конечно, очень экологично пошлёт, очень этичная, несмотря на то, что она логик. Вот, но как бы вот... Так, сборник «кл» уже есть у вас? Сборник кого? Так, нет, спрашиваю, пинут, Пнут. что вот при такой ситуации читайте такой-то салон поэтому и спросила. Ага, не поняла, но чтобы это не значило, видимо, всё хорошо. Если человека очень сильно обидели, и он а, пожелал от всего сердца. Ага, ответила. А когда читать, пока грешник не покается, не раскается? А для помощи другому человеку. Нужно что-то менять в обращении, или достаточно представить этого человека до и в процессе? Достаточно представить этого человека до и в процессе. Никак менять слова заговора не нужно. Каким способом через карты проверять? Каким способом? Скажите, пожалуйста, каковы кармические последствия для меня там, в результате, например, там использования мной вот этого заговора там в каких-то целях. То есть нужно выяснить кармические последствия для меня. Ну, то есть, соответственно, для вас, кто будет делать. Так, а как вопрос задавать на картах на проверку заговора? Угу. Ну, да, дьявол, луна, башня. Ну, это, прочтёте расклад, поймёте, по сути. Они могут быть и не прям такие вот, вот такие критичные, прям козыри. Они могут и так какими-нибудь нейтральными. Главное, что смотрите, насколько вы готовы эту обратку вот получить. Если я там вижу, например, не знаю, там, простите за тороп, кто не в курсе, четвёрку кубков там, прямую или перевёрнутую. И понимаю, что вот у меня сейчас настолько всё хорошо, что вот даже четвёрка кубков, ну, мне никак не уперлась. Вот вот не алёй, ну, не хочу я её и всё тут. И вот по, -по сути, мне даже и дьявола, с луной и башни не надо. Я и на такую обратку не согласна. А если там у меня, я вижу, что всё прекрасно, всё хорошо и здорово, да ничего, говорит, тебе не будет. Ну вот вообще ничего не будет. Тогда да, я, может, и сделаю. А почему может послать? Это пресс-сет, да? А что здесь такого, если человек хочет знать и уметь? А, ну, не знаю, как ответить на этот вопрос. Спрашивайте у неё. А не буду отвечать на это у Значит, что-то, видимо, стучится, мне ответить на него. Она может быть и не пошлёт Есения. Она, может быть, и сначала, ну, то есть, узнает вас как человека. То есть, а бы кого она этому не обучает. Вы, в общем, можете не цепляться за неё-то, найти, может быть, какого-то другого учителя. Просто я этому обучать не могу, ну, просто в силу условий договора. Так, она на белые заговоры обратки не будет? Нет. Потому что они входят в нашу жизнь очень медленно. Это, по сути, высшие силы решают, как бы ну готовы они нам это дать или не готовы. Это не мы своей волей воздействуем. Если слишком настойчиво просить, а тебе не по судьбе, то он просто не сработает именно. Даже если настойчиво... Нет, иногда, конечно, у нас бывает такое. Если прям вот совсем-совсем не по судьбе, то оно не сработает. А если нам это ну, не было в судьбе прописано, но почему бы и не дать? Оно, например, там, ну, никак не повредит нашей судьбе. То нам это дадут а, чисто для того, чтобы сказать, ну, на, ну, как тебе? Всё ещё нравится? Ну, то есть это уже превратится в некий урок для нас. Зря предупредили. Про то, что будет, ага. Ну, как-то вот у меня, по сути, на каждой группе, в общем, возникает этот вопрос. Я уже даже у самой СЭД спрашивала, э как мне вам отвечать. Вот, она говорит, пусть идут ко мне, отвечу сама. Вот, но я не знаю, как именно она будет вам отвечать, поэтому вот так. Предупреждаю, что иногда она может быть некорректна. Не обижайтесь на неё за это. Ну, что... Давайте тогда прям к правилам чтения заговоров. Значит, читаются заговоры у нас шёпотом, и это в отличие от молитв. То есть если, например, в церкви молиться, ну вот я говорила про наше ментальное тело, которое у нас вот вне, вокруг нашего физического тела, так как мысли наши видно, значит, молиться можно про себя, можно шёпотом не проговаривать молитву. А заговор нужно читать именно шёпотом. Очень удобно поначалу через шёпот тренировать вот эту вот энергетику прочтения. Ну, то есть смотрите, например. Не знаю, насколько это будет слышно сейчас, шёпот в микрофон. Значит, можно бормотать себе под нос. Я там сейчас начну очень наш читать. И вот я его себе читаю, значит, где-то вот вот здесь вот. Отчина, жили на небеси, да светится имя твоё, да будет царство твоё, да будет воля твоя. Всё равно я старалась чуть погромче, не знаю, насколько слышно. Вот. А можно читать со всей силой и, ну, так как это ещё верхним чтением читается, то есть прям вот вот туда. Отчина, Слышно? Ну, понятно вообще разница. Угу. Угу. Вот, вот теперь слышно, да. То есть, а первое, вот я то, что тут вот, что-то как-то там себе, значит, пробормотало. Угу. То есть вот, когда мы читаем а, заговор силой, особенно вот дальше мы будем проходить, когда мы его читаем на некий предмет, А наше дыхание должно касаться вот этого предмета. Ну, то есть, не знаю, вот у меня диктофон. Вот заговариваю я диктофон. То есть вот, если я буду, например, вот держать его вот так, а читать, как я только что читала, вот туда вот где-то над камерой, то он пролетит у меня мимо, туда. Вот, то есть, чтобы я заговорила именно... Бедный диктофон. Вот, то я должна читать с такой же силой, Вот сюда, прямо в предмет, чтобы прям э, весь мой шепот, значит, вот касался, э, дыхание касалось вот этого предмета. Точно так же заговаривается водичка. Низким голосом нет, не пойдет, именно шепот. Второй вариант, по аналогии, как при зарядке колоды. Артем, я не помню чего-то такого, чтобы прям вот при зарядке колоды было, мы с силой проговариваем, да? Очень давно я заряжала колоду, тем более информация могла поменяться. У нас в школе очень много чего приходит нового, и сет у нас гадается потока, поэтому всё, что с потока прилетает, потом, значит, входит в курс. Поэтому курсы меняются. Есть смысл, если давно очень отучились, есть смысл там спустя какое-то время ещё что-нибудь послушать. Не могу ответить на этот вопрос. Наверное, да. Если вам говорили именно вот, что а, нужно именно силой отправлять вот этот вот а, посыл энергетический, то да. А, вот просто я, насколько помню, мы когда каждую карту называли, а, мы просто... А, сейчас, я, наверное, поняла разницу. Вот, ну, допустим, там у нас туз скипетров, вот я его называю. Вот я могу сказать сюда а, в карту, или даже не в карту, а вот куда-то вот сюда в пространство. Я называю, понимая за вот этим словосочетанием, там, туз скипетров. Я прошу прощения, там, у неторологов, но мы здесь, как бы, это просто пример. Мы здесь не, не про таро отвисли Валя, что значит отвисли? Кто-то зависал? Что-то что, что у нас с техникой, не того, нет? У, -у, -у. у меня всё хорошо. У меня ничего, у меня показывает, что и камера, и звук работают. Ладно, если что, у вас будет запись. У -у -у. Всё в порядке, да. И вот, значит, а я произношу там вот это вот словосочетание «туз скипетров», и понимаю, то есть я должна его не просто произнести словами, я должна вложить в него всю глубину понимания вот этой карты. Но она у меня вот где-то, значит, записана там внутри меня в моей памяти, и я её произношу, ну, если можно такое слово употребить, многозначительно. То есть вот я ему говорю «туз скипетров». При этом, когда я читаю заговор, вот почувствуйте разницу. Вот я произношу туда же туз скипетров, вот я его отправляю звук туда. То есть я могу произнести его здесь в пространстве, а могу его отправить, вложить в предмет. Вы просто обозначаете закрепляете образы это про тех кто пытается провести аналогии наверное от количества проговариваний зависит или цифра должна быть определенно сейчас про это поговорим значит так дальше следующий вот у вас тут значит в этом написано в презентации Заговор читается а, непрерывно. Что значит непрерывно? Это значит, если я его... Вот, допустим, у меня заговор читается трижды. Это вот как я его начала читать изначально. У меня там, например, кто-то в комнату вошёл. Вот я не обращаю внимания на него, я продолжаю читать вот эти три раза, пока не закончу. То есть начала читать, там остановилась «Отче наше же Иси на небесих». Ага, угу. Чё там, да светится имя твоё, до да придет царствие твое? Mm -mm. Не работает. Вот что там не происходит, ну понятно, что там в пределах разумного, если я там, не знаю, услышу какие-нибудь там вопли дочери, например, из соседней комнаты, то я брошу тут всю эту магию, значит, побегу туда. Вот, но при этом, если у меня там, не знаю, там кошка прыгает, собака скребётся, вот, то я на это внимание не обращаю. Если у меня звонит телефон, ну, вообще лучше телефон во время магических... Практик там и, значит, отложить куда-то в сторонку, а то бывали случаи. Есть у нас сильные энергетичные люди, у которых, у меня вон, у мужа во время снятия магии поначалу как-то давно, значит, забывал часы снять с руки. Ну вот лишился дважды, значит, у часов стекла. На третий раз он даже его, по-моему, не вставлял. То ли вставил и подарил, что ли, кому-то эти часы. Вот, прям никак не, не у него. Вот, поэтому и читать заговор, поэтому а, с планшета, с телефона тоже учтите, что мы его читаем не в телефон, вот не туда, не в планшет, а мы его читаем а, в некий предмет, и планшет у меня, то есть, ну, вот, по сути, он не находится, так сказать, на поле боя, то есть, вот, я не в него читаю, чтобы, не дай бог, у нас ничего там не сгорело. Угу. Вот. Вот. И опять то, что я уже упоминала про то, что если у нас там, не знаю, там на свечку читаем, или что у нас там может быть еще временем ограниченное, и мы заговор не успели дочитать, то мы его дочитываем. Если кто смотрел вот мой вебинар про то, как чистить квартиру на одни открытых дверей, рассказывала. Вот там, например, вот я брызнула там в угол, значит, святой водой, а договорить до конца слова не успела. Это не значит, что я там договариваю, уже убегаю там от стены, значит, в другому углу. Нет, я всё сюда вложила. Я и крест, значит, крестом покрестила угол вот этой святой водой. И я договорила всё, что должна сюда договорить. Оно здесь осталось, я пошла дальше. То есть не бросаем посередине. Так, вот. Значит, заговор читается воронкой. Что такое воронка? Это э, некая энергетическая, простите за тавтологию, воронка. Э, то есть энергия у нас закручивается э, вот ну, по кругу, в некую воронку. Когда мы, в то время, когда мы читаем заговор. Включается она автоматически где она у нас будет находиться? Внутри нас, вокруг нас, может быть, там перед нами, сзади нас, сверху, снизу, абсолютно без разницы, где мы её там себе, значит, разместим или нащупаем. Включится она сама. Ну, в зависимости от того, вот, насколько вы вообще сильно вкладываетесь в это, значит, насколько вы вообще вот можете... энергетично прочесть заговор, ну, то есть, если вы вообще туда какую-то энергетику вкладываете, то оно, понятно, сработает, оно включится. Поэтому э, нельзя, то есть, э, ещё такой значит, как её поддерживать? Вот, давайте. включится она включилась. Но если я, например, читала-читала заговор, запнулась, или там пошла вдыхать, там читала «Отче наши же си на небесих, да светится имя твое, до да придет царствие твое». Ну, не хватило мне воздуха. Вот, а у меня вот в это время, пока я вдыхала, у меня воронка рухнула. Ну, у меня сейчас не рухнет, понятно, потому что я натренировалась, -на -на и я её могу поддерживать, не читая в это время заговор. Ну, то есть, как бы я спокойно могу отвлечься, а потом продолжить. Вы тоже этому научитесь в итоге. Когда вы её начнёте чувствовать и понимать, какая она и где она, вы поймёте, насколько... Ну, то есть вы сможете ей управлять, насколько э, можно там отвлечься, например, там реально, э, и потом вернуться, она останется. А я старалась представить её, что она раскручивается и доходит до неба. Получалось? Наверняка Получалось. Да, прекрасно. Её можно представлять, да, её... Смотрите, она включается автоматически, но нам удобно, чтобы как-то держать с ней связь, нам удобно её, ей дать некий образ, то есть ну, как-то вот её визуализировать. Понятно, что мы, например, там, не знаю, она у нас, допустим, там автоматически включилась нам вокруг нас, а мы вот себе представили, что она там перед нами. но только они просто синхронизируются, будут работать вместе наши визуализации и наша вот воронка. Мы не сможем визуализировать что-то такое, чего у нас как бы, ну, что у нас не работает. Оно у нас не не удержится и рассыпется. А если воронка сама по себе включается при волнении, можно как-то её контролировать? как интересно. При волнении. Контролировать. А, да. Выдыхать. Ну, то есть, если я начинаю углубляться, вообще залипать в переживании настолько, что меня уже начинает носить это переживание, вот, то понятно, что нужно выдохнуть и отпустить куда-нибудь это переживание. Или пусть оно уже будет заняться чем-то своим. Ну, вот, не знаю, там, не могу я избавиться от некой тревоги. Вот есть у меня тревога, она мне мешает. Я могу там обратить на неё внимание И всей собой, значит, влипнуть в эту тревогу. И понятно, что она меня пойдёт носить уже вплоть до истерики. Вот. А могу там... Ну да, она есть. Я не могу с ней ничего сделать. Переживания, они у нас автоматические. Так уж получилось, так уж случилось с нами людьми, что они у нас возникают автоматически. Я могу разрешить ей быть этой тревоги и заниматься своими делами. В конце концов, она устанет. И исчезнет. Если я её не поддерживаю, если я её не кормлю, она выключается. Так, про воронку что-то ещё я хотела сказать. А, вот что. Как её а, поддерживать? Пожалуйста. Значит, а, часто рассказываю что можно сравнить вот это чтение заговора с крутящейся пластинкой. Вот пластинка крутится, она по одному, значит, как в одной плоскости. И вот наш интонационный фон, наша интонация должна находиться вот здесь же в одной плоскости. То есть не надо читать, например, как стишок. Отче наш, и же и си на небесих. С чувством, с толком, с расстановкой. А, наоборот. То есть вот когда оно в одной плоскости, вот «Отче наше, жреси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли». Понятно? Напишите мне что-нибудь. Я давно от вас ничего не получала. А, по... Во, кстати, спасибо. Значит, «по часовой» или «против часовой»? Вы знаете, у всех по-разному. У кого-то крутится воронка по часовой, у кого-то против часовой. Поэтому смотрите, у кого ну, как у вас. Это я показываю там по часовой. Получается, что надо развивать легкие, чтобы дыхания хватало. А сейчас мы дойдем. Буквально следующий пунктик. Заговор читается как на выдохе, так и на вдохе. То есть, давайте, наверное, покажу. Отче наше, же и на небеси Да светится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля твоя Яку на небеси, на земли Хлебной на ночь, на нам не Все остави нам долги наши Яку и мы оставляем должником нашим Видели? Слышали? Понятно? Ну то есть мне вслух сложновато было Я все это пыталась подстроить значит Шепотом это намного проще В слух, поэтому вслух заговоры, собственно, не читаются. Но лёгкие развивать всегда надо. Лёгкие скорее, тут знаете, для чего развивать? Тут даже не лёгкие, а скорее силу, с которой мы вот это вот отдаём. И СЭД даже советует натренировать вот эту вот силу передачи, когда вот то, что вот я показывала, я могу бормотать себе под нос, Тем же шепотом. По громкости это, например, будет так же. Это я громкость снизила. Но по посылу это будет никак. А могу говорить, правда, это вот вот туда, куда это отправляется. И э, ставите свечку перед собой, там, не знаю, попробуйте на расстоянии вытянутой руки, например. Просто обычную, там, маленькую церковную свечку. У меня, правда, вот большие. Вот. Можно взять поменьше. По сути, без разницы, не догорит, значит, это, затушите. Во, как хорошо, что я её достала, а так бы, может, и не вспомнила. Значит, свечки церковные, а дыханием, ну, вообще желательно, я сейчас и вообще все свечки дыханием не задуваю. А, в нас есть частичка Духа Божественного, а Дух Божественный не должен убивать элементал. Это у нас элементал, огонь, ну, стихия. Поэтому как-то там, значит, пальчиками мокрыми, какой-то там, не знаю, там, этой, бумажечкой, чем-то, можно рукой, но рукой аккуратно, там, пытаешься, значит, с третьего раза махнуть. Я тут так это, недавно диван испортила, новый диван заказали, я буквально к вечеру, значит, залила предыдущий диван старый, который мы собрались выкидывать, залила его воском, свечку тушила. Мощно так тушила. Затушила, да. Только воск был весь... Не, не воск, а парафин был весь на диване. Вот, значит, ставим свечку на расстояние вытянутой руки. Ну, начинаем с этого расстояния, потом будем двигать. Можете, наоборот, поближе поставить, а потом отодвигать. Начинаем читать там какой-нибудь заговор. Может быть, нам там нужно ещё что-нибудь, значит, выучить наизусть. Вот, собственно, как бы... Чё бы нет, можно совместить приятное с полезным. Вот, или полезное с полезным. Два полезных одновременно, это круто. Вот, и начинаем читать, а, значит, заговор, направляя, ну, то есть вот этим шепотом, направляя этот шепот вот на пламя свечи. И а, наша задача, чтобы пламя свечи колыхалось. Ну, то есть вот начали там с это, расстояние вытянутой руки, не попадаем, или, может быть, в сторону читаем куда-то, может, там... Никак у нас там сверху, снизу, в сторону, в свечку, в пламя не попадаем. Двигаем ближе, ближе, вот смотрим, на каком расстоянии у нас пламя свечи от нашего дыхания колышется. И потом начинаем тренироваться, собственно, вот в обратную сторону. Отодвигаем, читаем с, так, ну, с такой силой, чтобы хватало. Вот. Прочитайте пример заговора, чтобы мы слышали, как правильно. Что вы имеете в виду, как правильно? Шепотом? Сейчас мы потренируемся, мы дойдем до этого. Вместе почитаем. Может, воронка спускается, готовая, когда вы начинаете по привычке заговор? Может. испускается И спускается. Тише стало на входе. Но продолжали говорить на вдохе. Да, да, да, да, тише стало, потому что я вслух никогда, по сути, на вдохе, я ну, не читала заговоры. Шепотом, да, давайте шепотом ещё. Ну, покажу сейчас, мы почитаем ещё, потренируемся. Не останавливаться во время вдоха, да. Потренироваться, конечно, надо. Любой длинный заговор, простите, пожалуйста, для примера. А зажигать спичками или зажигалка, без разницы. Чем хотите, тем и зажигайте. Как правильно, чтобы видеть и слышать. А, всё, поняла. Слышно? Понятно стало? Или кому-то ещё непонятно? Или я не то показывала? Угу. Спасибо. Ой, как мне нравится, что вы со мной общаетесь. Я привыкла к очным группам, когда я сразу вижу реакцию народа, Значит, кто как реагирует, у кого какие вопросы там по выражению лица, а тут я куда-то чего-то говорю, я только и смотрю в чат, <свят> как вы там реагируете. Я привыкну к этому, я просто первый раз вот так вот на... ну, через интернет. То есть голос где-то из точки ниже горла идёт. Да, сейчас про это я расскажу. Разницу верхнего и нижнего чтения, да. То есть получается, дыхание касается свечи, только в той части заговора, которая идёт на выдохе. Да, да, конечно, на вдохе мы вряд ли её втянем в, в, в обратно так. Но, по сути, мы вдыхаем достаточно быстро. То есть мы, а, и когда разговариваем, вдыхаем достаточно быстро, а всё остальное выдаём на выдохе. И то же самое в заговоре у нас остаётся та же самая привычка. То есть мы выдаём на выдохе, потом быстренько вдохнули и продолжаем говорить. Вот. Так. Выдох-вдох. Сказала. Собственно, верхнее и нижнее. Но ну, смотрите. Верхнее я вам сейчас уже показала. И тогда немножко про это, значит, расскажу. То есть есть у нас верхнее и нижнее чтения. Если кто с чакрами знаком, я, к слову сказать, их название до сих пор никак не выучу. Это вот про, про запоминание я вот говорила. Вот, то есть я их сейчас буду объяснять, там, по цветам как-то, надеюсь, все пойму Вот, а, значит, когда мы читаем верхним заговор, а, чтением заговоры вот я сейчас, я... Кстати, не факт, что я читала верхним, ну ладно. Значит, читаем верхним, а, немножечко удобно приподнять подбородок, а, чтобы у нас свободно воздух выходил вот немножечко туда наверх, то есть вот как-то вот вот туда, повыше. И, а, по сути, вот если по чакрам, тут работает горловая чакра. Иногда очень редко подключается ещё сердечная, зелёная, да? ну, как вот, если по цветам. Горловая это голубая, а сердечная это зелёная чакра. Она иногда, а, тоже включается и немножко работает. Но редко, по сути, ну, не не должна бы. Так вот в оригинале Наверное. Короче, оно у вас всё равно автоматически всё включится. Всё, что нужно. Главное, смотрите, чтобы голубая работала, потому что ну мы через неё, по сути, отдаём. Потому насколько мы туда в любви своей вложили, не вложили, это не всегда важно. Вот, нижнее чтение. Это когда у нас работает первая чакра, красная, Не буду название произносить, чтобы не это не запутать, М могу неправильно вспомнить. Знаешь, самая нижняя чакра. Вот первая, да, она, вроде говорят про неё, красная. Самая-самая нижняя. Вот мы читаем, энергетику отправляем туда вниз. Женщины работают через матку, мужчины вот, ну, через красную чакру. Вот через нижнюю чакру. Значит, а, так как вниз оно получается, а, по сути, это, это, короче, силовая, силовой способ, а, туда подключается ещё жёлтая чакра а, солнечного сплетения. Правильно, там же она где-то находится. Вот, а, добавляет силы в это дело. Значит, в связи с тем, что работаем через матку, женщинам во время беременности, особенно что-то силовое, очень не рекомендуется применять. И не рожавшим женщинам заниматься профессиональной магией ну тоже очень сильно не рекомендуется. То есть когда вот прям именно делаете это своей профессией. Ну, то есть, что вот я каждый день там что-то, значит, это делаю. А матка может, ну, как бы, она затачивается под конкретный, как это, не, не запрос, под конкретный, значит, этот, под конкретное дело. И а, забывает о своей истинной а, сути, о своём предназначении. То есть, а, можно потом получить проблемы с деторождением. Вот, поэтому, если детки уже есть, то ничего страшного, она, матка у нас помнит, значит, своё истинное предназначение и просто сейчас работает в свободное от своей, от своей миссии, значит, время. Вот, а, то есть голос где-то из точки ниже горла идёт. Ну, ниже горла, ну, да, наверное, вот откуда-то отсюда, у основания шеи, что ли. Может быть, даже чуть повыше. То есть получается, дыхание касается свечи только в той части. Ага, это я уже ответила. О, как. А как ощущается, что горловая работает? Зелёная в сравнении как-то легко чувствуется. Артём, ну может быть, просто именно вы конкретно не чувствуете горловую? Попробуйте прям продышать чакры. То есть вот, кстати, как, как понять, где какая? И по посмотреть вообще, она у вас включена, может быть, она заблокирована. Вот, то есть прям э, дышите, то есть можно там закрыть глазки. Сначала там её можно себе пощупать, там эти, значит, чакры, где они там, чтобы на теле осталась память, где они у нас находятся. И э, начинаем вдыхать через это место. То есть я прям вдыхаю. Я представляю, как у меня воздух входит не через ноздри, не через нос, а вот через это место. И выдыхаю через неё. И посмотрите, насколько вот, когда вы там по нескольким чакрам пройдётесь, посмотрите разницу. Насколько а, там где-то, например, там вплоть до сбивчивого дыхания. То есть у вас организм сам покажет, что здесь воздух не идёт. Энергия, соответственно, не идёт. То есть мы представляем, как будто воздух идёт, на самом деле мы энергетику, значит, пропускаем. Вот. А если только верхним читать, всё равно опасно для нерожавших. Если делать это своей профессией, то Да, есть опасность, сейчас мы до этого дойдём. Это про а, предрасположенность к верхнему или нижнему чтению. Так, значит, дальше. А, ну вот я уже сказала, что не бросать, не закончив заговор. И, а, значит, если оговорились. Вот я там читаю заговор по бумажке. Ну и вот так вышло, что я там, не знаю, может, отвлеклась, сбилась там как-то, оговорилась. Может, сопротивление какое-то там у клиента или у меня по этому поводу. Вот, поэтому не идёт заговор. Оговорилась там, может, слова местами поменяла, окончания какие-то другие. И понимаю, что всё, ну вот, он как бы уже уже не считается. То есть я так и говорила, что вот оно там, воронка рухнула как-то, я испугалась совсем, ой, чует, я тут говорю. Вот, такой заговор не считается, начинаем заново а пока помню тогда сразу, давайте договоримся, если я где-то там пишу в раздатке или говорю, что заговор читается классическим чтением, классическим методом, не чтением, классическим методом, это значит, мы читаем «Отче наш» и три раза заговор. Как правило, три раза читаются такие небольшие заговоры. Когда у нас один сильный где-то на половину листа «4», его можно читать один раз. Если всё, что меньше, читается минимум три раза. Если у нас там совсем, значит, малюсенький какой-то несколько строчек, да ещё и без ритуала, то читаем побольше. Так это. Я иногда заговор читаю до достаточности. Знаете, в предмет, например, вот там вкладываю и понимаю, что вот три раза М -м -м, мало. 4 там, 5, 6, значит, ну так кратное трём до 12 дошла. Понимаю, что мало. Перестаю считать и читаю, значит, до тех пор, пока вот не станет достаточно. Вот предмет наполнился этой энергетикой, наполнился этим заговором, всё, больше не влезает. Я читаю, оно так мимо, не туда. Всё, значит, достаточно. Париться тем, что, значит, а как я пойму, а сколько достаточно, сколько недостаточно, не надо. Оно само. Это из разряда, знаете, прапорщик, не мешайте дизелю работать. Вот не задумывайтесь о том, как вы поймёте, знаете, как а, маленький такой индикатор. Если я всё ещё задумываюсь, а не хватит ли, значит, не хватит. Значит, читаем дальше. Когда я а, понимаю, что вот всё вот теперь точно, оно у меня само завершается. Тем более сейчас у вас поначалу пока опыта мало и энергетика может быть не наработанной, то вот если там, кажется, ой, может, хватит, может, уже устала там или как-то, ну да сколько можно, вот, то продолжаем. Так, э, про классическое, это, чтение про классический метод начала говорить, это я про то, что вот у нас три раза надо прочитать заговор, а я, допустим, один из этих трёх раз я оговорилась и вот думаю, что теперь делать. Так вот этот раз, он у нас не считается. То есть у нас должно быть три раза правильного прочтения заговора. Так, вопросы. Во время беременности вообще нельзя этим заниматься? Инна, нежелательно. Ну, то есть нельзя, категорически запрещено или нежелательно, ну, разные вещи. Опять-таки, смотря, что... Так, слайды, которые на экране. Они потом высылаются? Нет, не высылаются. Это на записи можно потом записать. Можете сфотографировать? Запись будет аудио. Видео я не пишу. Если сбился, то повторяю все три раза? Нет, я повторяю, то есть плюс один. Вот я один сбилась, то у меня к этим трем, значит, плюс один. Я его заново перечитываю. Если я сбилась там... Все три раза, то, соответственно, вообще все три не считаются, я читаю заново. Да, тот раз, который использую. В итоге должны быть такое чувство удовлетворенности, приятной опустошенности. Нет, не опустошенности, а наполненности предмета. То есть я не свою, вот я заговариваю, там всё тот же наш бедный диктофон. А, вот, то есть я заговариваю предмет, я вкладываю туда, И не я опустошилась и всё ему отдала, а он наполнился. И вот я его в руках держу, понимаю, что всё в него больше не влезает. Вот я читаю, оно там куда-то, мимо или сквозь него, или ещё как-то. А в него больше не влезает, вот он наполнен. Значит, заговор может быть изменён на 10-15%. Что это значит? Самое первое и главное то часто спрашивают потом. У нас, а, часто заговоры вообще почему-то там хотя нет. Ну ладно, так <соединяющие> неважно. Когда как, короче, в заговоре упоминаются имена обычно какого-то пола. То есть там написано, не знаю, там желаю или там чего-то делаю, значит, прошу для рабы Божьей такой-то. Соответственно, вижу вижу заговор. Ага, для женщины. А я мужу хочу прочитать, что делать? Меняю. Для раба Божьего, такого-то. Обычно у нас вот это вот, а, рабы Божьей, там в, иногда в конце даже окончание в скобочке берут и пишут там дополнительное. Вот. А, себе, когда будете записывать там куда-то, значит, на листочек, тоже берите в окончание, в эти в скобочки, потому что, когда читаешь на автомате, можно прочесть так, как оно написано. А когда доходишь до скобочек, там уже рефлекс срабатывает. Что вот, вот здесь, значит, это. Надо обратить внимание, быть внимательным. Вот. И сюда же то, о чем я вначале говорила, помните, как я строчки из заговора выкидывала? Ну вот, примерно туда же. По сути, я этот заговор, наоборот, там, не знаю, если можно так сказать, спасла. То есть я его восстановила. Он у меня без этих строчек куда более а, таким изящным и напевным стал. Вот. Ну и, соответственно, если, например, потом, когда у вас уже там во время сбивки ну там оговорки какой-то у вас не будет падать воронка у вас все вот как оно крутилось как оно держалось так и держится энергетика не сбивается я слова там словами сбилась а энергетика у меня не сбилась то а, вот это вот если там окончание неправильно прочла а все остальное там хорошо но ну, если я имя перепутала то понятно лучше бы заново вот если я просто окончание прочла неверно то ну ничего страшного Я могу там иногда вернуться и там как-то вот для себя пометить, что нет, вот так правильно. И всё, и продолжить дальше. Можно оставить. Так, освещенное не начитывать. Значит, что это значит? Вот это вот свечка моя, она считается, ну не то чтобы освещенной, она считается сейчас вот воцерковлённой. У нас такое новое слово появилось. Вот, то есть она разрешена церковью. Может быть, она, правда, проходила какой-то там... Ну, это не обряд, а она, скорее, а, сделана, может быть, инструментами или в помещении, или там компанией, фирмой, лавкой, что там ещё, может... Вот, которые были благословлены для этого дела. Поэтому вот она считается вот так. То есть раньше говорили о свечки Сейчас я когда, как там несколько лет назад... В палатку в переходе у нас в Москве, знаешь, что есть церковные палатки, прямо в переходах в метро. Вот, я знаю, в некоторых городах нету, и только в церкви можно купить или в церковных лавках, специальных магазинах Всю это, значит, утварь. Вот. И я в вот этой в палатку заглядываю, говорю: "Есть освещенные свечки?" А мне говорят: "Ватцерковлённые". Я говорю: "Не поняла. Мне нужна освещенная свечка. Дайте, пожалуйста. А ватцерковлённые?" Я говорю, есть, короче, она так, ну, понятно, ладно, там там её, значит, эмоциональные реакции, не буду никак про них ничего говорить, вот, но а, раньше у нас вот это вот называлось «свечка освещена», такую свечку заговаривать можно. Свечку, которая, ну или там предмет какой-то, который прошёл освещение в храме, вот именно вот это вот, как, например, проходит освещение вода, заговаривать нельзя. Чтобы воду осветить, используются некие специальные предметы, Тайные, что ли, не знаю, как как назвать-то слово потеряла. Важные, короче, святые, святые предметы. А, мы вот так вот осветить эту воду дома не сможем. Можно прочитать заговор на освещение всякой вещи, но а, это немножко про другое. Вода не, ставит, не станет вот такой вот святой, как, а, значит, в церкви. Но при этом, например, там отлить свечку самой дома, и прочитать на ней, над ней заговор, значит, на освещение всякой вещи, она станет примерно вот такой. Вот как вот эти свечки у меня, вот они, значит, покупаются, сейчас покажу, такими вот партиями. Вот, понятно, что вот где там на складе, какое у них количество, это не привозилось специально в храм, чтобы проводить вот этот вот обряд освящения. То есть оно просто, оно как... Вот действительно, слово очень правильно сейчас, вот это вот, вот церквлённый. То есть разрешённый церквью, как это... Приближен, что ли, к церкви. Вот. Понятно, нет? То есть святую воду мы начитывать не можем, но при этом свечку вроде как церковную мы начитывать можем. Если у нас... То есть крестик, например, вот наш нательный, мы начитывать можем, есть специальные заговоры для него. Всё подряд на него вешать не надо. Так. То есть, наверное, я это неправильно написала, не освещенное, а святое. То есть вот святая вода, вот святую воду мы заговаривать не можем. Так, куча вопросов. Если не крещённый клиент, какое имя вставляем? Обычное по паспорту социальное. А вообще крестильное имя или некое другое тайное имя, если он у нас другой, другого вероисповедания. Раба Божья или Рабе Божья. Одна ведьмочка говорила, что рабе — это ребёнок, а вот позиционируешь себя как ребёнка божьего. Ирина, не слышала я такого варианта. Ну, он, конечно, да, он, наверное, многим больше нравится, чем слово «раб». И вот У меня один раз друг не мог написать... Заговор на машину делали, значит, оберег на машину, я вам буду его давать. И его прям там нужно на бумажке написать молитву. И вот он прям, ну, никак не мог, значит, из себя выдавить вот это вот. Я не раб, говорит, <laughs> неважно чей, даже божий. Так, а что ещё не можем? Иин, что ты имеешь в виду? Так, свечи разве не освещены в храме Не все! Может быть, те свечи, которые прям продаются в храме, и, может быть, там, например, сделаны в этом же храме. Может, они и проходят обряд. Но, ну, всё равно их можно заговаривать. Он не, ну, не тот обряд, который как с помощью которого делается святая вода. Ещё раз, в церкви свечки купленные, её заговаривать можно. Ну и, знаете, вот что нельзя. Допустим, на Пасху, по-моему, когда приносят свечки с некого со службы домой, вот когда они там у нас погорели и мы их принесли домой, вот их заговаривать не надо и они уже они достаточно сильны. смотрите вот можно такую аналогию провести вот святая вода она уже столько в себя набрала вот этого всего, что уже достаточно в неё больше не влезает хватит. Поэтому их мы не заговариваем. Так, давайте еще пару вопросиков, сделаем перерыв, по-моему, уже тяжеловато воспринимать. крестик освещенные, а ты этого не знаешь, что что будет? Ничего страшного. Он возьмет, то есть те заговоры, которые можно, обережные заговоры на него вешаются обычно. А обережные можно. Если кратко, выцерквленная свеча — это та, которая произведена церковником, но святой воды она не касалась. Она могла и касаться святой воды, но а, она не возьмёт в себя вот всю ту энергетику, как, например, вот содержится ну, в самой святой воде. То есть святая вода всю ей её не, пере, не передаст. Её заговаривать можно. Обычные свечки церковные заговаривать можно. Что ещё не можем заговаривать, кроме воды. Ну вот, э, Ирин, вот, например, свечки, да, которые вот там принесены с Пасхи или с других церковных там праздников, когда они э, присутствовали на службе, они и так достаточно сильные. А, да, они принимают участие в ритуалах, но сама свеча не заговаривается. Спасибо, Лен. Всё, давайте перерывчик. Сколько там? 5-5-7 минут. Что-то мы задержались с перерывом. вдруг заговорил, что-то не заговаривается. Да оно не заговорится просто или. Всё, перерыв.